Итак, вот он, Голывуд. На серебряном экране он казался чуточку иным. Судя по всему, движущиеся картинки предполагают долгие перерывы, и если он хорошенько расслышал путаницу во времени. Во всяком случае, одно событие здесь предшествует другому, хотя на самом деле идет после третьего, которое должно случиться между вторым и четвертым. Чудовище представлено выкрашенным в зеленый цвет морри, которому вдобавок приклеили крылья. «Реальную реальность здесь не найдешь». Однако процесс увлекал, и это было забавнее всего. «Ну нет, с меня довольно», — раздался голос где-то рядом. Виктор поднял глаза. По тропинке с другой стороны ложбина спускалась девушка. Лицо, покрытое толстым слоем грима, раскраснелось от жары и спешки. Волосы падали на глаза нелепыми завитками. А платье, хоть и было сшито по фигуре, больше пошло бы маленькой девочке, собирающей луговые цветочки. Девушка была довольно миловидной, но требовались время и очень пристальный взгляд, чтобы это заметить. «Знаешь их типичный ответ на все жалобы?» – спросила она. Вопрос не был обращен конкретно к Виктору. Тот просто подвернулся под руку. «Не имею ни малейшего представления», – вежливо ответил он. «За воротами полным-полно людей, которые мечтают попасть в движущиеся картинки. Вот так и отвечают». Обмахиваясь соломенной шляпкой, девушка прислонилась к узловатому деревцу. «Ну и жара!» – жаловалась она. «А мне еще предстоит дурацкая одна частевка Зильберкита. А ведь тот небеса в своем деле не смыслит. А партнера моим наверняка будет какой-нибудь сельский типчик, у которого плохо пахнет изо рта, солома в волосах и лоб, хоть скатерть расстилай. «Плюс тролли!» – коротко добавил Виктор. «О боги! Надеюсь, не море и голенит». «Они. Только галенит теперь стал утёсом». «Мне казалось, он хотел назваться Кремнем». Он остановился на утёсе. Из-за скал послышалось жалобное блеяние Зильберкита, вопрошающего, «Почему люди куда-то деваются именно тогда, когда они ему становятся нужны?» Девушка закатила глаза. «Боги. И ради этого я пропускаю обед?» «Если хочешь, можешь накрыть у меня на лбу», — предложил Виктор, поднимаясь. Вытянув из песка свой меч, И, проделав несколько пробных выпадов, чуть более свирепых, чем нужно, Виктор с удовлетворением ощутил на затылке внимательный взгляд. «Ты ведь тот паренек, которого я встретила на улице, верно?» – спросила она. «Ага. А ты та девушка, что собиралась сниматься отсюда?» – сказал Виктор. «Я думал, ты уже переехала». Она взглянула на него с любопытством. «Слушай, а как это тебе удалось так быстро получить работу? Люди неделями ждут счастливого случая». «Я всегда говорил, что случай бесполезно ждать, за ним надо охотиться», — сказал Виктор. «Ну как?» Однако Виктор уже шагал беззаботной походкой прочь, поэтому ей ничего не оставалось, кроме как недовольно надув губы последовать за ним.